Глава 17. Что делать, если вы не можете выйти на нулевой уровень? Доминирующая потребность в избегании боли и конфликта заставляет ребенка развивать черту характера или копинг-стратегию, которые впоследствии могут стать причиной болезни. Габор Мате. Вспомните человека, упомянутого в таблице конфликтов. Прочтите его имя и подумайте. Какие чувства оно у вас вызывает? Мысленно представьте его лицо. Если вы не на нулевом уровне с ним, вам есть чем заняться. Ваша задача — научиться взаимодействовать и строить отношения с людьми, готовыми работать вместе с вами над разрешением конфликтов. Очень важно, чтобы вы разделяли этот принцип. В хороших отношениях участники принимают решения, выгодные обоим, а не только одному. Главным должен стать принцип «стоять за троих», если вы хотите действительно гармоничных отношений. Вы постепенно становитесь лидером отношений, вы знаете, как из жертвы превратиться в автора, и вы помните, что завтра, а может на следующей неделе или в следующем месяце снова попадете в лощину виктимности. Но теперь вы знаете, как из нее выбраться, как разрешить конфликт. Вы умеете выходить на нулевой уровень. Вы станете сильнее, избавитесь от боли, решите проблемы, и у вас достаточно мотивации для разрешения конфликтов. И вы останетесь лидером отношений, даже если партнер не принимает в этом участие. Что делать, если человек не хочет разрешать конфликт? А если партнер не идет навстречу? Это печально. Чужая душа потёмки. Не знаю, как вас, а меня боль толкает к переменам. Вероятно, это она заставила вас прослушать мою аудиокнигу. Ваша боль ведет вас к выходу. Если человек не заинтересован в книге и в разрешении конфликта, возможно, ему еще недостаточно больно. Как я уже говорил, я сбегал от всех подруг, «Пока не женился. Тогда я не видел никакого смысла меняться. Я почувствовал потребность в этом, когда боль стала нестерпимой». Изменить партнера, чтобы выйти на нулевой уровень. Прежде чем сдаваться и списывать партнера со счетов, давайте сделаем последнюю попытку. Это нужно для полной уверенности в том, что другой отказывается сотрудничать». Если вы уже в этом уверены, пропустите эту часть и переходите к «если человек не хочет меняться». Попытки изменить другого — самое распространенное поведение в желании выйти на нулевой уровень. Я часто наблюдаю подход «снаружи-внутрь». Каждый совершает эту ошибку. Сколько раз вы сами говорили «Все было бы проще, если бы ты…» В целом не следует просить человека менять свои принципы или характер, особенно если он не хочет стоять за троих. Ничем хорошим это не закончится. Даже если человек изменит что-то в себе под вашим давлением, это ненадолго, поскольку он старался не ради себя, а ради вас. Итак, когда же можно просить партнера изменить поведение? Просить не возбраняется, но не надейтесь заранее, что вашу просьбу выполнят или хотя бы поймут. Освежите в памяти метод SHORE из главы 12, говорите честно и ответственно. Этап шестой — это просьба измениться. Вам нужно преподнести ее так, чтобы партнер понял, что перемены полезны для вас обоих. Вы предлагаете ему учиться и развиваться, потому что это хорошо для отношений, а не только для вас или для него по отдельности. Предварительно, независимо от метода, Учтите следующее. Личный пример. Изменитесь сами. Если хотите увлечь кого-то саморазвитием, потому что это интересно, поступайте в соответствии с этим. Тогда, возможно, заразите другого своим примером. Следите за тоном. Не говорите ли вы свысока? Займите нейтральную позицию и покажите, что стремитесь к взаимовыгодному результату. Тщательно формулируйте. Просьба об изменениях не должна звучать как критика или осуждение. Положительный настрой. Нет ли у вас негативных эмоций по отношению к другому? Если да, они дадут о себе знать, и вряд ли ваше предложение будет воспринято с распростертыми объятиями. Будьте готовы к любому исходу. Говорите искренне и смиритесь с тем, что другой имеет право не захотеть меняться. Рассмотрите все возможности. Представьте себе в подробностях, что решили уйти и остались в одиночестве. Вы готовы потерять отношения ради желаемого? Проанализируйте мотивы. Вы хотите лучшего для себя, партнера и для вас обоих? Объясните партнеру, почему ему выгодно измениться. Если у вас не получается объяснить или он не понимает, ничего не выйдет. В дружбе и партнерстве участники равны, поэтому предложить меняться сложнее. Например, в конфликте сразу не поймешь, кто занимает ведущую позицию и каковы границы договоренности и ожидания. На работе, где есть строгая иерархия, гораздо проще попросить человека измениться, потому что здесь это в порядке вещей. Однако такого рода просьбы могут привести к конфликту в любом контексте. После двух лет отношений Патрик предложил Джесси стать, как и он, вегетарианкой. Он осуждал ее пищевые привычки и называл мясо невкусным. Джесси нравился Патрик, и у нее не было собственных убеждений, поэтому она согласилась. Почти год она питалась под его руководством. Но в любой поверхностной ссоре они так или иначе возвращались к теме вегетарианства. Глубинной причиной конфликтов была разница в ценностях. Патрик был уверен, что если девушка согласна с его мнением о питании, их отношения идеальны. Джесси надеялась, что, слушаясь Патрика, сблизится с ним, и у них будут отношения, о которых она всегда мечтала. Но их сексуальная жизнь постепенно сошла на нет, а Джесси разлюбила Патрика. Что-то пошло не так. Начав выходить на нулевой уровень, Джесси думала, что они с Патриком просто не умеют разрешать конфликты, но оказалось, что все гораздо сложнее. Она предала себя ради любви. Джесси узнала о внутреннем конфликте, о раздувании конфликта, ценностях и обидах и начала стоять за себя. Естественно, отношения с Патриком обострились, и он обвинил во всех конфликтах ее. Он все еще верил, что, примя на его ценности, они были бы счастливы. С его точки зрения между ними все было замечательно. Он не замечал, что у Джесси копится обида из-за навязывания чуждого ей образа жизни. Я очень старался научить Джесси общаться с Патриком посредством его ценностей, но он цеплялся за вегетарианство, из-за чего они начали отдаляться друг от друга. Джесси стояла за себя, что обостряло конфликты. Помните выбор «К»? она разрешила свой внутренний конфликт и избавилась от убеждения, что должна стать кем-то другим, чтобы ее любили и принимали. В итоге Джесси с моей помощью бросила Патрика. Это радикальный, но не редкий вариант развития событий. Патрик имел полное право просить Джесси измениться, но со своим подходом был обречен на провал. Как вы помните, партнера можно просить сделать нечто выполнимое, оправданное и полезное для отношений. Давайте разберем, как вдохновлять людей меняться и посмотрим, до какой степени изменения возможны. Будьте готовы к завершению отношений, в которых партнер не готов к переменам. Ожидания. Для начала посмотрите на свои ожидания. Чего конкретно вы хотите от человека? Запишите. «Я ожидаю, что» — имя человека. «Будет делать то-то, вести себя так-то». Что будет, если вы дадите человеку прочитать это? Как он воспримет ваши пожелания? Ранее в аудиокниге я описывал, как избавиться от обид, отказавшись от ожиданий, которые их вызывают. Как это не бесполезно, мы возлагаем ожидания на себя и на других. Я рассчитываю, что мои дети будут помогать по дому, жена бороться со своими эмоциональными блоками и проблемами, друзья отвечать мне на сообщения, коллеги усердно трудиться и сдавать работу в срок. Для себя у меня тоже есть длинный список ожиданий. Они неотъемлемы от человеческих отношений. Ожидания желательно озвучить и прийти к соглашению по этому поводу. Формулируйте четко и понятно, тогда несколько просьб не осложнят отношения. Однако неправильно предполагать, что у окружающих будет такой же компас, как ваш, и они будут жить по вашим принципам. Кроме того, нельзя просить человека изменить личность и все, что он считает ее частью. Разумные просьбы. Как я упоминал в описании метода SHORE в главе 12, можно попросить человека кое-что изменить в себе. Конечно, есть вероятность, что ему это не понравится, а возможно, он не откажет. Партнер скорее выполнит вашу просьбу, если стоит за троих. Перемена в поведении происходит легче, если вы вместе решили, что это полезно для отношений. Просьба помогает человеку понять, что хорошего он может сделать для вас обоих, при этом вы не прогибаете его под себя. Разумными такие просьбы называются потому, что они выполнимы и реалистичны. Партнерство по определению подразумевает использование разумных просьб, поскольку вы больше не сами за себя. У вас есть союз, дружба или рабочие отношения. Помните, как связали свои лодки? Вы пошли на это добровольно. Вы решили стоять за троих, а не быть одиночкой, поэтому готовьтесь к компромиссам, гибкости и личностному росту. Однако это не само собой разумеется. В важных отношениях следует заранее договориться, что разумные просьбы принимаются к рассмотрению. Далее предлагаю краткий список рекомендаций. Помните, что ваша просьба не должна никого ограничивать в четырех потребностях. партнеру необходима безопасность, понимание, сочувствие и поддержка, а также вызовы. Надо также учитывать личностные и поведенческие особенности. Да, разумные и выполнимые просьбы об изменении поведения. Большинство людей в состоянии выполнить следующие просьбы. Помогать по дому. Постирать белье, привести или отвести детей и так далее. Поделить расходы для развития бизнеса, обратиться к специалисту, коучу, психологу, почитать книги, если в отношениях есть проблемы. Отвечать на сообщения в разумных рамках, окончательно разрешать конфликты, откладывать телефон во время важных разговоров, поддерживать зрительный контакт в сложных и серьезных разговорах. Меньше пить или употреблять наркотики в вашем присутствии. Считаться с вашими границами. Уважать ваше «нет». С готовностью договариваться, особенно о том, что касается конфликтов. Удовлетворять ваши четыре потребности, при условии, что вы тоже это делаете. «Нет». Просить серьезно изменить личность. Такие просьбы партнер может расценивать как неразумные, они всегда разжигают конфликты. Жить как вы и по вашим принципам. Подкачаться, похудеть или набрать вес. Вкладывать во что-либо неоправданно много денег. Интересоваться саморазвитием. Завести детей, если человек их не хочет. Купить вместе дом. Объединить банковские счета. Отказаться от зависимости. Верить в то, во что вы верите. Как видите, в неразумных просьбах предлагается изменить личность. Разумные просьбы касаются в основном поступков. Они выполнимы, в отличие от предложений изменить мировоззрение и характер. Просьбы должны касаться только поведения, а не личности. Разница описана в главе 12 В важных отношениях надо быть готовым развиваться и меняться, особенно если перемены пойдут на пользу обеим сторонам. В спокойном состоянии составьте список разумных просьб, все они должны быть выполнимыми, иначе спровоцируют конфликт. Когда наши дети были маленькими, я попросил родителей не включать при них телевизор и не обсуждать новости, где есть жестокость и насилие. Мне очень приятно, что они до сих пор выполняют мою просьбу, вероятнее всего, потому что сочли ее разумной. Потребности, не подлежащие обсуждению. Когда просьбы не выполняют, потому что вы их плохо сформулировали, или другой просто не хочет ничего менять, объясните, насколько это важно для вас. Если, например, вы просите о моногамии, а открытые отношения для вас неприемлемы, это потребность, не подлежащая обсуждению. Я называю так то, без чего для вас невозможны дальнейшие отношения, дружба или партнерство. Сложно признать, что нуждаешься в чем-то для ощущения безопасности, потому что это не принято в современной культуре. Как и маленьким детям, взрослым тоже необходимо ощущать себя в безопасности. Мы социальные млекопитающие, и для отключения реакции нервной системы на предлагаемую угрозу нам необходимо удовлетворить некоторые потребности, иначе вмешается испуганный зверь. Когда мы получаем безопасность, понимание, сочувствие и поддержку, а также вызовы, это дает нам свободу быть собой, самовыражаться и изучать окружающий мир. Чтобы отношения были надежными, крепкими и нерушимыми, удовлетворяйте потребности. Определите, какие ваши нужды не подлежат обсуждению. Для этого ответьте на вопрос «Что мне нужно для восстановления во время и после конфликта?» Пройдитесь по четырем основным потребностям и проверьте, Не обсуждаемы ли они? Безопасность. Мне нужна физическая и эмоциональная безопасность. Понимание. Мне нужно, чтобы меня принимали. Иногда партнер осуждает и не принимает меня, но в целом старается любить меня таким, как есть. Сочувствие. Когда я переживаю, то нуждаюсь в сочувствии партнера, чтобы вместе снова почувствовать себя хорошо. Поддержка и вызовы. «Мне нужно, чтобы партнер поддерживал меня, а также бросал мне вызовы. Тогда я могу и дальше развиваться, самовыражаться и быть собой». Согласны ли вы с какими-нибудь из этих утверждений? Признайте это и стойте за себя. Практика. Любое взаимодействие в важных отношениях начинайте с того, что стойте за троих и ставьте партнера на первое место. Например, моя жена может попросить меня… «Джейсон, я знаю, что ты занят и хочешь скорее вернуться к своему проекту, но ты в курсе, что я люблю готовить на чистой кухне. Пожалуйста, убери тарелки в посудомойку или вымой». Позже она может спросить. «Ты не мог бы придумать, что делать, чтобы нам обоим было удобно? Это будет полезно для меня, для тебя и для наших отношений». Подумайте, разумна ли ваша просьба с учетом характера партнера? Не забывайте о разнице между ожиданиями, просьбами и необсуждаемыми потребностями. Мой друг, Роман, попросил своего бизнес-партнера Смита пойти к коучу по отношениям, чтобы тот помог разрешить конфликт принципов по поводу направления деятельности компании. Смит знал, что они зашли в тупик и нуждаются в помощи, поэтому согласился. Просьба была разумной. Работая с парами, я призываю их не раздувать список необсуждаемых потребностей, а сократить его до четырех базовых, потому что без их удовлетворения отношения невозможны. Помимо этого, большое значение имеет формулировка. Большинство потребностей сводится к безопасности, пониманию, сочувствию и поддержке, а также вызовам. «Если в моем браке кто-то один не сможет их удовлетворить, мы не будем вместе». Родителям я рекомендую удовлетворять эти потребности детей ежедневно. Важно знать принципы партнера, его компас, что для него имеет значение. Если он не видит, как выполнение вашей просьбы поможет ему получить желаемое, он не будет ничего делать. Если человек не хочет ничего менять. Предположим, вы озвучили разумную просьбу или не подлежащую обсуждению потребность, а второй не рвется сотрудничать. Значит, необходимо начать конфликт, забыть обо всем или разрешать конфликт самостоятельно. Иногда решение о расставании принимаем мы, а иногда партнер уходит первым. Завершение отношений. Порой на нулевой уровень выйти невозможно, как ни старайся. Партнер не знает, что делать или не готов к компромиссам. Люди появляются в нашей жизни и покидают нас, это в порядке вещей. Отношения, где нулевой уровень невозможен, надо заканчивать независимо от причины. Если вы решились расстаться, учтите, о чем всегда говорят психологи и коучи. Все неразрешенные вопросы и обиды вы понесете с собой в новые отношения. Это убедительный повод заняться собственными проблемами, о чем я расскажу далее. Итак, вы пришли к выводу, что разрыв необходим на время или навсегда. Расставание может пройти по-разному. Иногда помогает некоторое время не общаться. За этот период можно восстановиться и набраться сил, чтобы жить дальше. Но важно, как это происходит. Если решились на такой вариант, объясните партнеру условия и обозначьте временные рамки. «Слушай, я помню, что ты предлагал оставаться на связи, но сейчас мне это очень больно. Потом, наверное, я смогу, но через некоторое время. Пожалуйста, пойми меня, не звони и не пиши, я не отвечу». «На какое-то время я отфренджу тебя в соцсетях. Не потому, что не уважаю тебя, а потому, что уважаю себя. Мне это очень нужно. Через три месяца я пришлю тебе электронное письмо. Желаю всего наилучшего. Спасибо». Это резко или участливо? Обратите внимание, как вы реагируете на описанные границы. Просьба изложена уважительно и с любовью, потому что она четкая и понятная. В ее основе необсуждаемая потребность, которая сформулирована разумно с указанием временных рамок. Если вы склонны заботиться о других, но не цените себя, такого рода граница покажется вам слишком жесткой. Задумайтесь, возможно, вы пока не готовы отстаивать истинное «я» и признавать собственные потребности в текущем конфликте. Те, кто настроен развиваться, считают, что в жизни есть место встречам и расставаниям. Дети переходят из класса в класс, из одной школы в другую. Учитесь отпускать прошлое. Если вы развиваетесь, то перерастете друзей и партнеров, а если никуда не стремитесь, то они вас перерастут. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Завершаться отношения или укрепятся зависит от того, изменились ли ваши принципы и готовы ли вы учиться разрешать конфликты. Иногда люди расходятся из-за разницы в принципах, и это нормально. Не все отношения длятся вечно. Как самостоятельно разрешить конфликт? Что делать, если партнер отдалился, а вам от этого больно и обидно? Или человек, про которого вы писали в таблице, умер, далеко уехал, либо отказывается с вами видеться? Бойкот переживается тяжелее всего. Как правило, к нему прибегают только в крайнем случае. Подробно о бойкоте и о том, как после него восстановиться, пишет Карл Пилемер в книге «Разрыв». Если вы близко знакомы, отказ общаться на основании разницы в принципах покажется логичным и оправданным. В таких ситуациях одолевают ощущение безнадежности и бессилия. «Я представляю, как тяжело жить с конфликтом, неразрешенным из-за ухода или смерти человека». Но помимо негативных эмоций, здесь есть много возможностей. Давным-давно один мой друг сорвался на меня, а потом вычеркнул из жизни. Я не знал, что делать, меня как будто оглушило. Несколько месяцев я звонил и писал, а он мне не отвечал. В итоге я забросил все попытки связаться с ним, но еще пару лет был подвержен раздельному мышлению. Я прошел все стадии, описанные Элизабет Кюблер Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Некоторые критикуют эти стадии, а я с ними согласен. Они соответствуют моим переживаниям бойкота, когда другой человек отказывается разрешать конфликт. В придачу к этому я безрезультатно пытался обойти 10 преград из главы 14. Когда я случайно вспоминал друга, мое сердце билось чаще. Знакомое ощущение? Поразительно, насколько интенсивно испуганный зверь в настоящем реагирует, стоит только вспомнить случившееся давным-давно. Его реакция говорит о том, что вы не на нулевом уровне. Я все еще обижался, осуждал его и хотел повернуть все вспять. Для принятия, подробнее в следующей части, я практиковал упражнение, которому меня научил Джон де Мартини. Я назвал эту практику «180 градусов», потому что она заставляет развернуться в противоположную сторону и посмотреть на болезненный опыт с другой точки зрения. Помните, как мы превращали треугольник жертвы в треугольник автора? В этом упражнении нужно повернуться на 180 градусов и посмотреть, что можно сделать. Это помогло мне окончательно принять своих родителей. Я понял, как их воспитание помогло мне стать тем, кем я хотел. Я не встретил бы свою жену и не писал бы эту книгу, если бы не они. Я им очень благодарен. Давайте искать положительные стороны в болезненном опыте, исцеляться, побеждать и набираться сил. В ситуации с другом я обнаружил, что его уход из моей жизни имел преимущество. Их я сравнил с предполагаемыми недостатками пожизненной дружбы с ним». Через «не могу» я набрал около 50 плюсов и минусов. Это заняло несколько недель, потому что не всегда легко смотреть на ситуацию с иной точки зрения. Пополняя список, я узнал много нового и смирился с положением вещей, принял его полностью. На душе полегчало, и я понял, что многие мои поступки противоречили принципам и образу жизни друга. Мне удалось проявить эмпатию и увидеть вещи с его позиции. Вскоре после этого я связался с ним и взял на себя ответственность за свои ошибки. Я сказал ему, что ничего не жду и не требую от него, а просто хотел, чтобы он знал, что я думаю. Он поблагодарил меня, мы тепло поговорили и распрощались. Этого не произошло бы, не разгляди я положительные стороны бойкота. С тех пор я многих научил этому упражнению. Если другой не желает разрешать конфликт или вообще общаться, вам придется разбираться самостоятельно. Я знаю, что это тяжело, особенно если такая ситуация сложилась в семье. Вы можете сидеть, сложа руки в лощине виктимности или взять на себя ответственность за восхождение на вершину авторства. Возможно ли это? Чаще всего — да. Конечно, быстрее было бы разрешить конфликт с участием партнера, но с этим не всегда везет. Именно поэтому важно выучить базовые этапы выхода на нулевой уровень в отсутствии. Оппонента. Иначе можно остаться в конфликте на много лет. Принятие. Вы смирились с тем, что другой не собирается разрешать конфликт и меняться. Единственное, что вам остается взять все в свои руки. Ваше исцеление зависит только от вас. Это непростой, но благодарный процесс. Раз никто не вытащит вас из лощины виктимности, вы должны заняться этим сами. Идите. Корабкайтесь и ползите без посторонней помощи. Давайте посмотрим, как действовать самостоятельно. Сделанного не воротишь. Во-первых, осознайте, что конфликт уже произошел. Время не повернуть вспять. Рассуждать о том, что было бы не случись этого, зря терять время. Фантазии о том, что вы предприняли бы, будь у вас машина времени, только усугубляют страдания. Примите тот факт, что человек не изменится, и найдите в этом преимущество. Я считаю, что любой болезненный опыт имеет положительные стороны. В первую очередь, конечно, видишь минусы, но при желании всегда можно найти плюсы. А вдруг расставание полезно для вас? Что если без этого человека вам будет лучше? Или причиненная боль сделала вас сильнее, и вы сможете уйти из токсичных отношений? А может, обида, наконец, заставила вас взять на себя ответственность и обратиться к коучу или психологу за помощью или советом? Как развиваться дальше? К примеру, все мои неудачные союзы привели меня к тому, что теперь я помогаю людям строить отношения. Я хотел бы, чтобы детей вдумчиво и чутко воспитывали родители, учителя и тренеры, знакомые с описанными в этой аудиокниге концепциями. «Я несу будущему поколению знания, которые научат их не издеваться друг над другом, а любить своих ближних и успешно разрешать конфликты. Я ни за что не занялся бы этим, не будь в моей жизни столько неудач в отношениях и проблем в детстве». Вспомните себя в раннем возрасте или подумайте, что заставило вас включить эту аудиокнигу. Скорее всего, с кем-то у вас не сложилось, так? позволительно будет сказать, что именно прошлые неудачи привели вас к изучению отношений. Разве это не здорово? Видите, сколько пользы от прошлых страданий и бессилия. Прошлое не изменишь, но можно изменить свою точку зрения на него. Главное то, как вы воспринимаете его сейчас, сегодня. Сосредоточьтесь на вопросах, учитывая происшедшее, как мне избавиться от мук и обид без помощи другого человека. Или, учитывая происшедшее, как мне сейчас выйти на нулевой уровень самостоятельно? Беритесь за руль. При мысли, что возможно все исправить, я прыгаю на переднее сиденье, хватаю руль и беру исцеление и личностный рост в свои руки. Это придумал не я. Бесчисленные жертвы насилия, угнетения и конфликтов показали нам пример. Сбившись с пути… «Вдохновляйтесь знаменитыми историческими личностями». Гарит Табман сбежала из рабства и впоследствии освободила сотни рабов с помощью тайной организации «Подземная железная дорога». Малала Юсуфзай боролась за право на образование пакистанских женщин, девочкам в этой стране не разрешалось посещать школу и перенесла пулевое ранение в голову. Мисти Хоупленд в детстве преодолела множество преград и стала первой темнокожей примой за всю 75-летнюю историю американского театра балета. Даже если вы ощущаете бессилие, я рекомендую бороться ради сохранения чувства собственного достоинства и самоуважения, пусть и в одиночестве. Держитесь за свои принципы или хотя бы за свой разум и голос». Ради чего вы преодолеваете трудности, если рядом уже никого нет? Вы хотите зря тратить время на безрезультатные попытки изменить партнёра и пустые мечты о том, что это когда-нибудь произойдет? Что делать? Как вырваться на свободу из темницы обвинений и фантазий об идеале? Предлагаю вам действенное упражнение 180 градусов. Сначала ответьте на вопросы. Каковы положительные стороны текущего... Неразрешенного конфликта. Перечислите пять вещей, которым вы научились за время конфликта. Перечислите пять черт, которые развили или развиваете в себе благодаря конфликту. Перечислите пять сильных сторон, которые были бы невозможны без этого человека и конфликта с ним. Перечислите пять хороших вещей, которые вы сделали со своим временем, силами или деньгами в результате конфликта. Перечислите троих человек, к которым обращались за помощью за время конфликта. Как они сделали вашу жизнь лучше? Перечислите три ситуации, когда конфликт повлиял на вашу жизненную цель или направление. Какие суперсилы появились у вас в результате конфликта? Почему плохо фантазировать о том, как замечательно отношения сложились бы, не будь конфликта? Чего вы никогда не узнали бы без конфликта? Какие способности не развили бы в себе? Куда вы тратили бы время, силы и деньги? Кого вы не встретили бы и с кем не подружились бы, не будь конфликта? Как отсутствие конфликта повлияло бы на вашу карьеру, род занятий или цель? Какие суперсилы у вас не появились бы? Ваша задача — придать более смысл. Подумайте, чему расставание научило вас и как способствовало личностному росту. Обратите внимание, не возникает ли у вас внутренний протест при прослушивании этих строк? Не приговариваете ли вы? Какие тут могут быть плюсы? Когда у меня проблемы с самим собой, с окружающими или жизненными событиями, я отвечаю на эти вопросы. Ответы помогают мне встать на ноги и идти дальше, потому что я не хочу сидеть в лощине виктимности. Вопросы ведут меня вверх. Обращайтесь за помощью. Я не раз помогал парам, родственникам и предпринимателям выйти на нулевой уровень. Участвовал в разного рода беседах, организованных другими людьми. Поворотным этапом в наших с женой отношениях стали несколько консультаций с опытным семейным психологом. человек со стороны может объективно посмотреть на происходящее и сдвинуть дело с мертвой точки лучше всего обратиться к профессионалу который выведет вас на нулевой уровень но учтите что если вы много лет в каком-то смысле успешно избегали проблем сразу чудо не случится на фоне невысказанных обид и неразрешенных конфликтов выход на нулевой уровень произойдет не мгновенно Кроме того, никакой психолог или коуч не помогут тому, кто этого не хочет. Очень важно захотеть. Ваши муки в отношениях приведут к свободе, а тупиковые, казалось бы, конфликты — к прорывам. Из боли, обид и безысходности произрастут возможности личностного развития. Через все, что вы хотели бы преодолеть, вам придется пройти. Шаги к действию. Первый. Вы активно что-то меняете? Вероятно, человека, упомянутого в таблице конфликтов. Если да, признайтесь в этом. Будьте честны. Найдите другой способ коммуникации, переслушав главы 13 и 14, а затем переходите к следующему действию. Второй. Разумные просьбы или потребности. О чем вы хотите попросить партнера? Убедитесь, что ваша просьба разумна. Если это требование представляет собой необсуждаемое условие, нарушение которого будет поводом к расставанию, значит, это потребность. Сформулируйте ее соответственно. Не ставьте ультиматум, если не готовы расходиться. Третий. Подумайте об основных потребностях в отношениях безопасность, понимание, сочувствие и поддержка и вызовы. В чем из этого вы нуждаетесь, что вы чувствуете, когда признаетесь в этом? Вы сможете попросить партнера удовлетворить эти потребности таким образом, чтобы он понял, что ему это тоже выгодно. Четвертый. Запишите главный вывод из этой главы. Поделитесь им с близким другом в течение следующих суток.